Глава 9. Недостающий элемент. Неприкасаемые. Веранду заливал тёплый полуденный свет. Солнце было уже по-осеннему блеклым, едва пробивалось сквозь матовую дымку. Приятно пахло разогретым за день деревом. Сквозь приоткрытое окно с улицы тянул резкий запах орящей листвы. Крутов, прищурясь, смотрел в окно. Там, за высоким забором, гомонили галки, пытаясь прогнать ворону с разлапистой сосны. Все-таки понятия «моё» и «чужое» лежат в первооснове нашего миропонимания. Вон, даже галки безмозглые знают эту истину. И что тут странного?» – поднял глаза от книги Максимов. «Хм, странно, что не все люди это понимают. Или не хотят понять», – вздохнул Крутов. «Пессимизм», – Максимов улыбнулся. «Патологическое состояние русской интеллигенции. Это патология возраста, молодой человек. Больше понимаешь, но все меньше можешь». Русская интеллигенция стара душой, примите это как факт, не требующий доказательств. Я не говорю обо всех, но глубинная интеллигентность у русских идёт не от университетских дипломов. Вечное богоискательство и вечное иконоборчество – вот откуда всё идёт. А душа от странствий в горных высях и мглея ада стареет быстро. А впрочем, он повернулся к дверям, ведущим в дом. Инга Петровна, будьте любезны кофейку. Или вам чай, Максим? Кофе. Уже готов. Женщина вошла в полос света. Тёмно-каштановые волосы вспыхнули огнём. Она улыбнулась, посмотрев на вставшего из плетёного кресла Крутова. Сидите, Савелий Игнатович, я всё сама сделаю. Нет-нет, я помогу. Он взял на неё поднос с кофеником и чашечками на золотистых ободках, которых весело играли солнечные зайчики. Максимов отметил, каким беспомощным на секунду стало лицо Крутова, когда он коснулся рук Инги. Знал На даче уточить что-либо сложно, что с первого же дня они спят вместе. Не хотелось думать, что произошло это по заданию Гаврилова, но где гарантии? Максимов скользнул взглядом по туго обтянутым платьем широким бёдрам, задержался на точеных щиколотках и вздохнул. Инге было красиво, ставшей теперь редкой спокойной женской красотой. За крутого можно было порадоваться. Старик был ему симпатичен. И даже перехватив пару раз заинтересованный взгляд Инги, Максим во мне решился нарушить пусть и заданную идиллию. Он отлично понимал, что люди живут иллюзиями, и великий грех разрушать их без надобности. Инга Петровна, вы самосовершенство. Позвольте поблагодарить ручки, что приготовили нам вкуснейший обед и настоящий, уже чувствую по запаху кофе. Крутов чуть коснулся губами её руки. Ох, сорили Игнатович, в Ростиле. Она улыбнулась своей спокойной улыбкой и вышла. Максима вотметил, что старомодные манеры Крутовой ей нравятся, и вовну её свое необычайности, хотя она и пытается это скрыть. Максим крутовно лил кофе в чашки. О, какой запах. Открою вам тайну. Он посмотрел на дверь, за которой скрылась Инга. Прежде чем установить хмм, тесные отношения с за женщиной, попробуйте кофе, что она сама приготовила. Макияж, туалет и украшения это всё для себя, боевая раскраска индейца. А вот кофе Это, дорогой мой, для вас. Напиток тонкий. Требует интуитивного определения пропорций и чувства времени. Алхимический напиток, одним словом. Сделайте глоток, и всё сразу ясно. Если в женщине не донамагия любви, выйдет перекипячённая бурда. Мой вам совет: ставьте чашку и бегите не оглядываясь. Учту. Максимл сделал глоток. Кофе действительно был хорош, живой, тягучий, за сладким вкусом таилась лёгкая горчинка. Он закрыл глаза и отчетливо представил руки Инги. "Да, вы правы." Хротов с довольным видом уселся в кресло, пристёгив чашку на колени. "Ереова вы их сломали надёжно?" спросил он без всякого перехода. "Думаю, да," кивнул Максимов. Он сразу же сделал ошибку, причём осознал это ещё в поезде, но почему-то не решился исправить. Ничего не стоило телеграммой вызвать подкрепление, а он почувствовал себя обречённым и безвольно опустил голову в петлю. Последнюю попытку помахать перед журавлёвым стволом я врасчёт не беру. Она вполне укладывается в модель. И почему же он пошёл в капкан? Есть такие: сумма накоплённых греху в рано или поздно переваливать критический рубеж. И подобные типы склонны воспринимать крупную неприятность как кару. Смиряются и покорно лезут на эшафот. Особоеобразная форма самоубийства, распространённая среди словаков. Близко к истине. Круто внимательно посмотрел на Максимова. «А вы намного старше, чем выглядите. Душа у вас старая. Поверьте, я это хорошо чувствую». «Может быть». Максимов сделал глоток и поставил чашку на стол. «Дальше что будет?» «О, с этими кодами, надеюсь, у Ярвова не хватит духу их поменять. Мы вскроем банк как консервную банку». «Я в этих делах ничего не понимаю». «Думаете, я понимаю?» – улыбнулся Крутов. «Я лишь знаю некоторые неизменные принципы. Этого достаточно». Знаете, что в первоосновной операции лежит банальный плагиат. Только не говорите Гаврилову, не поймёт. Обещаю. Видите ли, круто обнадил себе ещё кофе. Сделал глоток, как Максимов закрыл глаза. Да. В конце 70-х было такое шумное дело. Группа молодых людей криминальных наклонностей решила подзаработать. Как всегда бывает в провинции, половина из них было в деле шесть человек, если не изменяет память. Уже эти сидели по первому разу. Другие только вернулись из армии. Один сложил связистом. Кроме передачи военных секретов, он регулярно трепался по телефону с телефонистками по со всего союза. Кто-то из баришней разболтал ему коды подтверждения почтовых переводов. Дальше было просто. Компания села на машину и принялась объезжать провинциальные городки, регулярно получая переводы. Собравли изрядную по тем временам сумму, им бы дурачкам свернуть дело и отправиться в Сочи, но они решили снять последнюю тысячу. На чём и погорели? Ех, системазист остался в родном городке, сидел у самодельного аппарата в гараже и ждал запроса из очередного по графика города. Но он, сердечный, от нервного перенапряжения ушёл в непредвиденный запой и на последний сеанс связи не вышел. А девочка на почте оказалась умницей. Не получив подтверждения от узла связи отправителя, она предложила молодцам прийти утром. Дискать нет таких денег. Естественно, утром их повязали. А кулибина взяли в гараже без единого выстрела. Он неделю не просыхал. Себе пришёл только в камере. Дурак ещё долго требовал выпустить из этого вытрезвителя. Неплохо. Им много взяли. Не помню, но пришили им особо крупные. Больше всех дали кулибину. Вот так. Круто встал, прошёлся вдоль распахнутой хокан. У них я взял идею. Она проста. Любая система имеет пороки, как ни странно, сконцентрированная в системе защиты. Ребятки допустили две ошибки. Первое оставили ключевое звено Кулибина без присмотра. Второе потеряли чувство меры. Надеюсь, нам удастся этого избежать. Кто сказал, что на ошибках учатся? На своих дураки, на чужих умные. Бисмарк. Молодец. Круто повернулся лицом к Максимову. А хотите угадать вашу любимую фразу Бисмарка? Попробуйте. История пишется не пером и чернилами, но мечом и кровью. Да? Хм. Угадали. Нет, знал. Круто выглядел под жару фигура Максимова. Отметил, что тот, как всегда, сидит полностью расслабившись, как большая кошка, готовая в любую секунду к прыжку. Есть признаки, которые не удаётся спрятать, как не пытайся. За воротами загудел клаксон автомобиля. Сразу раздала лапёска в кадетс, вынырнувшей из зарослей малины. Кротов провёл взглядом Стаса, побежавшего к воротам. Вот и недостающий элемент. Если мнение не изменяет интуиция, Гаврилов привёз нашего Кулибина. Вы, кстати, в технике разбираетесь, Максим. Только в той, что стреляет и взрывается, не моргнув глазом соврал Максимов. Искусство ближнего боя. Из двери пикапа сначала высунулся баул и плюхнулся на траву под ногу Максимова. Потом в кабине кто-то завозился, показалась нога в разбитой кроссовке. Через секунду вся груда коробок, заполнившая салон до самого верха, пришла в движение. Максимов успел подхватить вылетевшую коробку с надписью "Pak Cardbel". Иначе одним монитором у Кулибина, похороненного под завалом, стало бы меньше. Нога в кроссовке дрогнула и сдавленный голос произнёс. «Не бойтесь, я в порядке». «Японский бог». Гаврилов смачно сплюнул себе под ноги. «Короче, сил моих больше нет. Макс, доставай этого умника, знакомься. Костик его зовут. А я в дом иду. Он у меня уже вот где». Гаврилов провёл ребром ладони по горлу и сделал такое лицо, будто действительно решил покончить жизнь самоубийством. «Коробки куда?» – спросил Максимов, опуская спасённый монитор на траву. – Пока на крыльцо. – Инга ему комнату приготовила? – Ещё с утра. – Вот пусть самый покажет, куда что ставить. Он про магнитное излучение, наложение полей и прочую хренотень будет нести, а ты не слушай. Просто ставь, куда скажет. Будешь слушать, крыша поедет. Гаврилов вытер платком раскрасневшееся лицо. – О, блин, жертва технического прогресса. – Фима, не кричите на Моню, он единственный в нашем оркестре видел ноты. Максимов фыркнул и улыбнулся. Не понял, удивился Гаврилов. Еврейский анекдот, пояснил Максимов. Хм, покачал головой Гаврилов и пошёл к дому. Уже на крыльце он остановился и заржал в голос, повернулся, вытирая слёзы. Макс, пять баллов, крикнул он, переступая через порог. Слава богу, допёр, проворчал Максимов. Эй, ты там живой? Он шлёпнул по кроссовке. Ага, отозвался голос. Только выгружайте быстрее, у меня коробка с платами в руках, я пошевелиться не могу. Стас, хорош ланговать, работа подвалила, крикнул Максиму, маячившему осторожки Стасу. Вдвоём они быстро перебросали коробки на траву, освободив обладателя разбитых кроссовок. Ну, Стас поиграл плечами, будто выгружал не коробки, а бетонные блоки. И где виновник торжества? Из салона вылез тот, кого говорила в заочно представил как Костика. Да. Других слов у Максима не нашлось. Перед ним стоял сухощавый юноша лет двадцати, по всем признакам студент-недоучка технического вуза. Длинные волосы торчали вихрами во все стороны, клетчатая рубашка на выпуск доходила до колен. Взгляд был прямой и по-детски ясный, такой бывает у слаборазвитых или чокнутых на своём учёных. «Костик!» – он застенчиво улыбнулся и протянул тонкую узкую кисть. Два пальца были замотаны ликопластырем. «Максим!» – Максимов осторожно пожал Костику руку. «А это Стас!» Стас смирил Костика презрительным взглядом, но руку пожал. «Тут я и буду жить?» Костик повернулся, осматривая дачу. «Бог даст, будешь», – пробурчал себе под нос Стас. Судя по тону, он уже успел представить себе результаты проживания такого умника на объекте. Обгорелый остров дачи с торчащей печной трубой, очевидно, была самая постаральная из возможных картин. «Ладно, не ворчи». Максимов на правах старшего кинул Стасу на коробке. «Начинай таскать, пока ставь на крыльцо». Костик отошел в сторону, уступая дорогу, и чуть не сел на стопку коробок. Ох, чуть не упал. В детстве ты упал, башкой на асфальт. Бросил Стас через плечо. Чего это он? Костя посмотрел на Максимова. Не обращай внимания, служба у него такая. Лучше скажи, где тебя Гаврилов откопал? Это я его откопал, усмехнулся Костик. Я в его компьютерную сеть влез. Пока не понял, как, он меня накрыл. Сначала хотел оторвать голову, а потом предложил работать. Вот я и работаю». Костик пожал узкими плечами. «А что оставалось сделать? Он пообещал упечь меня в армию, в химвойска. Противогазы на себе испытывать, как он сказал». «Понятно». Максимов курил сигарету. «И давно работаешь?» «Официально? Почти три месяца». «Я не разбираюсь, но техника, наверное, дорогая». Максимов слегка ткнул носком ботинка по одной из коробок. «Не в цене дело. По картбелл основной поставщик компьютеров для Пентагона. Надёжная фирма». Ну, если говорил, оплатит, Максим огнулся за коробкой. Тут почти всё куплено на мои деньги, спокойно сказал Костик. Ни хрена себе, Максим выпрямился. На какие, прости, шиши? За мою работу хорошо платят, Костя скромно отвел глаза в сторону. Я так и буду один и шачить, крикнул Стас с крыльца. Бери коробку, Костик, хоть подкачаешься немного. Максим сплюнул недокуренную сигарету. Он был натаскан автоматически на уровне подсознания определять бойцовские качества любого оказавшегося рядом, пусть даже случайного прохожего. За доли секунды снимал нужную информацию: степень тренированности, уровень координации движений, возможную тактику боя, предполагаемый болевой порог. Потому как гибко и легко нагнулся Костик, как цепко вжали в тонкие пальцы в картон, Максимов понял, что в нижний вид камуфляж. Парень тренирован, причём очень хорошо. У таких сухих, сива особенно, о риска, 10 стасов нужно, чтобы завалить. Он пропустил кустика вперёд, чтобы лучше рассмотреть его тело в движении. Всё ясно. Кому флеш чистой воды. Идёт легко, без рывков. И того мы имеем для связи, нашей электронной разведки, и ещё одного особиста в одном лице. С пополнением тебе, Макс.